Владислав Калмаков. Трудно быть гномом. Глава первая. Кто битым жизнью был, тот большего добьется. Под соли съевший выше ценит мед. Кто слезы лел, тот искренне смеется. Кто умирал, тот знает, что живет. Амар Хаям. Где это я? Что происходит? Голова трещит, в глазах двоится. Тело как будто чужое. Не могу пошевелить ни рукой, ни ногой. Лежу бревном на какой-то твердой поверхности. У меня что-то с глазами тут реально темно. Точнее говоря, не полная темнота, а скорее полумрак, разбиваемый слабым свечением с потолка. С потолка? Так. Раз есть потолок, то я в каком-то помещении. Или в пещере. А что там так светится странненько, на потолке? Глаза вроде пришли в норму, или адаптировались к полумраку. Очень странно. Эта светящаяся штука там наверху совсем не похожа на какой-либо светильник. Скорее она смахивает на мох светящийся мох. Блин, может он радиоактивный? Тот в Сирии чего только не взрывалось за последние годы. Стоп. Какая еще Сирия? Почему я в Сирии? Я же вроде бы русский. Точно. Гражданин Российской Федерации. Напрягаю мозг, пытаясь вспомнить. Есть контакт. Последнее, что мне удается вспомнить, бронированный Урал в желто-песчаном камуфляже мчится на полной скорости по разбитой бомбами дороге, лавируя между воронками в потрепанном асфальте. Мимо проносятся скелеты расстрелянных артиллерии унылых зданий. Горячий воздух режет легкие. Сижу в кузове вместе с ребятами из моей группы. Кругом люди с оружием. Все мы сюда попали по-разному. Но всех нас объединяет одно. Мы люди-невидимки. Официально нас не существует. Мы как та ложка из фильма «Матрица», которая не существует, а она есть. Просвещенная пресса обзывает нас наемниками. Другие именуют охотниками за ИГИЛ. ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация. Интернет пестрит статьями и видеоклипами про чувака. ЧВК — частная военная компания. Какие только байки про нас не рассказывают. И все знают, что мы уже второй год воюем в Сирии против черной заразы исламского фундаментализма. Помогаем кровавому тирану, так его называют все прогрессивные СМИ, выиграть гражданскую войну. Ай-яй-яй, как не стыдно нам. Сколько тонн первосортного дерьма вылито на наши головы западной пропагандой. А с нас, как с гуся, вода. Нам по... Мы просто делаем свою работу, за которую нам неплохо платят. Хорошо делаем, между прочим. Конечно, моральная сторона тут тоже присутствует. За бродатых головоотрезателей я бы ни за какие деньги не стал воевать. Этих надо давить, как бешеных зверей. Танками с применением авиации и ракет. Не нравятся они мне. Конкретно так не нравится. Нет, ненависти к ним у меня нет. Просто отвращение, брезгливость и желание стереть их с лица планеты, как каких-то мерзких насекомых. Учитывая, что они творят, это уже не люди. Нормальные люди на такое не способны. Поэтому эта работа мне по нраву. И за нее мне очень хорошо платят. Многие таких, как я, не поймут. А мне плевать на их непонимание. Вот такой я особый зверек, отличающийся от серой массы обывателей, задавленных ипотекой, кредитами и унылой работой в офисе. Большинство людей в современном мире всю свою жизнь живут скучной бесцветной жизнью, мечтают о приключениях и драйве. Но у них не хватает на это духу. Единицы из них пытаются как-то разнообразить серые будни, совершая разные глупости, которые с гордостью называют экстримом. А мне вот всегда нравилось воевать. Только в бою я чувствовал себя по-настоящему живым, настоящим, нужным. В моей жизни было слишком много разочарований и предательства. Сначала нас предала империя солдатами, которые мы были. Потом были предательства и подставы чеченских войн. Удар, хороший такой, со всей пролетарской яростью, в морду вороватого толстопузого генерала, по воле которого погибли мои подчиненные. Его еще и наградили за это. Суку. Увольнение со скандалом из рядов, разваливающейся на глазах армии. Забвение и скука гражданской жизни. От полной депрессии спасался охотой, рыбалкой и сплавами по горным рекам. Работа? Ну, она у меня была разная. Неинтересная и нудная. Когда на Украине полыхнуло, то я понял, вот оно. То самое мое. Сборы были недолгими. Когда увольнялся с работы, то все смотрели на меня, как на придурка. Куда едет? На войну. Там же стреляют. А мне было плевать. Донбасс горел в огне. Там гибли люди. Детей, стариков и женщин убивали артиллерии и давили танками. Им нужна была моя помощь. Возможно, это и звучит как полный бред, но именно так я думаю и мыслю. Обывателям меня не понять. А мне сугубо параллельно на их мнение. С высокого Биг Бена. Вот так я стал добровольцем. Мы жгли танки фашистов, отбивались от свежевылупившихся карателей, сбивали вертолеты, несущие гражданским людям смерть на своих пилонах. Нас накрывали градами, долбили минометами, утюжили гаубицами. Постепенно в тяжелых боях гражданские ребята из любительского ополчения на моих глазах превращались в настоящих бойцов. Они закалились в горниле сражений. Теперь моя помощь уже не требовалась. Я сделал все, что было в моих силах. Помог людям в самые трудные месяцы. Научил их быть солдатами. Может, это и звучит пафосно, но я горжусь, что был одной из тысяч тех песчинок, которые сломали механизм, набирающий скорость боевой машины украинского нацизма. В Сирию я попал благодаря моей донбасской эпопее. Там меня заметили и предложили работу по профилю. Раздумья были недолгими. Про чувака в последнее время не писал только ленивый. Любопытно было попробовать. А знаете, я попробовал. И мне понравилось. Это во мне армия, о которой у меня остались не самые теплые воспоминания. В компании все было настроено на результат. Никакой показухи армейского дебилизма. Туда брали профессионалов, прошедших не одну горячую точку. С такими людьми приятно работать. Нам указывали цель, и мы ее уничтожали быстро и эффективно. Изредка нам помогала армейская артиллерия и авиация. Российская, понятное дело. А вот насчет сирийской правительственной армии у меня сложилось крайне скептическое мнение. Арабы — люди своеобразные, но не умеют они воевать, как все нормальные люди, и не хотят учиться это делать правильно. Как эти бравые перцы смогли продержаться против чернознаменных бородачей два года в одиночку — это очень большая загадка для меня. Из-за этих наших союзников моя группа несколько раз попадала в большие неприятности. На мой взгляд, единственное, что хорошо умеют делать правительственные войска Сирии, это быстро драпать, бросая по пути драпа оружие и технику. Но это я так, бурчу. Может, мне не те сирийцы встречались? В телевизоре они вон, все как один, герои. А телевизор врать не будет. Хе. Вот наш Урал миновал сирийский блокпост и свернул с асфальта на боковую улочку. Начинает ощутимо потряхивать. Твою маман, не дрова же везешь. Вот зараза, тут асфальта нет. Кончился. Вездесущая сирийская пыль тут же начинает заползать в кузов, где мы сидим. И тент не помогает. Торопливо натягиваю на лицо, намотанное на шею плато карафатку. Уф. Вот так уже можно дышать. Не противогаз, конечно, но для сельской местности сойдет. Пыль тут в этой замученной гражданской войной стране буквально везде. К ней постепенно привыкаешь и стараешься ее не замечать. Пока мы ехали по асфальту, то было терпимо. А вот на грунтовке наш транспорт буквально накрыло пыльное облако. А мы тут сидим, дышим через раз. Наконец, Урал выворачивает на окраину безымянного поселка, Их в этой разрушенной стране много таких вот, разбитых артиллерий и покинутых людьми. Вот впереди замаячила пустыня. Где-то там, за барханами, наша очередная цель. Мимо проносится запыленная стена крайнего дома, Наш грузовик вырывается на открытое пространство. Уф, тут ветерок дует, это хорошо. Хоть пыль будет сдувать. А то пока ехали между домами, чуть не задохнулись. Что за... чувствую сильнейший удар, сильный грохот и... Ничего. Больше ничего не помню. Похоже, мы налетели на фугас. Скорее всего. Тот грохот, это точно был взрыв. После него меня и вырубило. М да И что теперь? Где я вообще? Машинально оглядываюсь. О, это определенно не пещера. Вон, стены вполне себе ровные и прямые. Пол тоже довольно ровный. На такое природа не способна. Лежу на полу, на спине. Надо попробовать пошевелиться. Шевелю рукой правой, затем левой. Уф, действует. А ведь недавно вообще бревном лежал. А сейчас вот уже двигаюсь. Прогресс. Попробую привстать. Тяжело. Тело повинуется с большим трудом. Наконец мне удается принять сидячее положение. Устал, чувствую себя полной развалиной. Голова побаливает. Аж. Трогаю там, где саднет, над левым виском. Пальцы в чем-то липком. О, похоже на кровь. И многое из меня вытекло. Вся левая сторона головы и шея в крови. Да уж, голову мне знатно распахало. Хорошо, что сейчас кровотечения уже нет. Кровь стала липкой, начинает сворачиваться. Вот и хорошо, а то бы кровью истёк, и прощай, любимая страна. Немного отдыхаю. Наконец медленно начинаю вставать. Меня качнуло, уф, чуть не грохнулся. Успеваю опереться на стену. Встал, стою, покачиваюсь. Накатила просто зверская усталость. Надо отдышаться. Как будто марафон километров в 20 пробежал. Что-то не так. Что-то нам не надето. Больше всего это похоже на… доспехи. Обычные такие, средневековые. Кольчуга, металлические наручи, панцирь из мелких металлических пластин. Доспехи, кстати, довольно потрёпанно выглядят. Вмятины. Много вмятин. Как будто по ним колотили со всей дури молотком со всех сторон. Кольчуга пробита в нескольких местах. Да еще и все это дело в брызгах какой-то темно-красной, почти черной жидкости, подозрительно напоминающей кровь. Да она и пахнет как кровь. Тело. Оно какое-то странное. Оно не мое. Более массивное, мускулистое и низкорослое. Хотя, может, это после контузии меня так плющит. Мерещится всякое, нереальное. Медленно ощупываю себя так-так. Доспехи на мне все так же реально. Не спешат исчезать. Медленно подношу ладони своих рук к лицу. Это определенно не мои руки. Массивные грабли профессионального борца. Где я вас спрашиваю мои элегантные ладони пианиста с мозолью от спускового крючка на правом указательном пальце? Но не это главное. Минуты три тупо таращусь на свой левый мизинец. Он целый. Много лет назад, еще во время второй чеченской, осколком граната мне оторвало половину фаланги. Рано зажила и жить не мешала, я давно привык. И вдруг такое. Это что? Это как? Наконец тупо проходит. Умные мысли в голову не лезут. Значит, начнем делать глупости. Сую указательный палец правой руки в рот и кусаю. Мать, больно-то как. С надеждой оглядываюсь по сторонам. Не прокатило. Декорации вокруг меня не растворились в воздухе, а я не проснулся. Когда я выдергивал палец изо рта, то моя рука наткнулась на то, чего там быть не должно. Борода. Я сроду не носил бороду. И усы. Даже на боевых старался тщательно выбривать нижнюю часть лица, медленно офигевая машинально дергаю себя за бороду. О, мать, Настоящее. Да что такое тут творится? Шок, это по-нашему. Так, спокойно. Разберусь потом, когда выберусь из этой. Этого непонятного тоннеля. Почему тоннеля? Ну, окон тут не наблюдается. И если бы не подозрительный светящийся мох на потолке, то тут бы царила непроглядная тьма. Вариант с пещерой можно сразу отбросить. полутьме я уже успел рассмотреть ровно обработанные стены с какими-то высеченными на них орнаментами. Пол и потолок тоже рукотворные. Слишком ровные. Природа так не строит. Для комнаты слишком узкое и длинное помещение. Точно тоннель? Неужели один из тех, где от российской авиации прятались ингилоиды? Хм, не похож. Те тоннели я видел. Они больше напоминали глубокие норы с грубыми неровными краями. А тут прямо шедевр архитектуры. Ровный и гладкий. Явно выдолбленный в сплошной скале. Про вырезанные на стенах непонятные узоры я уже говорил. Может, это катакомбы, оставшиеся от шумеров или каких-нибудь древних хетов? Вроде жили тут в Сирии такие народы когда-то. Разберемся. Как только выход найдем отсюда, так и разберемся. Что тут у нас? Слева тоннель заканчивается шикарным глухим каменным завалом. Тупик. Там ловить нечего. Смотрю направо. Это направление вроде бы более перспективное. Тоннель тянется метров 15 и ныряет за угол. Может там есть проход? Хотя что это тут наверху? И как я его сразу не заметил? На потолке, над моей головой, на фоне светящегося мха, чернеет лаз. Нет, скорее квадратная шахта. Метр на метр. А вот и вход. Врубаем дедукцию и понимаем, что именно из этой дыры я, скорее всего, сюда и вывалился. Сосредоточенно рассматриваю мой возможный путь к спасению. Не допрыгну. Высоковато. Тут до потолка метров 6-7, не меньше. И тут меня накрывает.